Угачёв обеими руками схватился за голову, шапка сползла ему на глаза, и пошатнулся он. Обратив затем лицо к старику, где дымились огнистые костры, расположилось там войско его. Он загрозил униженным драгоценными кольцами перстом, выкатил глаза, закричал зычно: "Черти вы, черти!" Ежели б вы уверовали не в царя Петра, а в кровного брата своего Емельяна, он бы вас повел войной дальше, Москву бы опрокинул, Петр взял бы Катьку под ноготь, наследника долой, злодеев Орловых и всех бар тамошних в петлю, и владей тогда мужик, царством государством устраивай себе волю по казацкому свычаю а то перечи что я один один как дуб в степи под грозою емельян ivanovich дышал во всю грудь глаза его то вспыхивали то меркли из-под шапки клок чёрных волос упал до самой переносицы спокойю понимаешь мне нет Иным часом, дед, и ночи 2 и 3 не сплю. Всё думаю, гадаю. Шатаясь, Пугачёв расхлябано сел на поросший мхом камень, опустил голову. Старец видел, как горестно задёргалось лицо царя, как затряслась борода и завздрагивали его плечи. В это время вернулся от кибиты кабдул не прикажет ли, что бачка царь, и слышит, говорит что-то старый Захаров, а что понять невозможно. Присел Абдул по ту сторону куста и ждет, когда разговору царя с Захаровым конец будет. А разговор там то вскинется, то угаснет. И вдруг видит Абдул, бросил старик посох и повалился перед царем бачкой на колени, Припал морщинистым лбом к траве степной и возопил: Друже мой, друже, царь ты есть, и всхлипнул. Мужайся, свет Емельян, в прахе перед тобой лежу, поклонюсь тебе, свет родителю сирых и многих. Так вот и всему народу, пославшему мя, глаголити буду. Есть ты, Емельян, воистину царь, вожак всенародный. Тут Абдул понял, что нельзя мешать беседе, и ползком удалился прочь. А как оглянулся назад, не было уже при царе старика Захарова. Исчез в сумраке, как сквозь землю провалился. И чуть погодя пронзительный свист, то бачка-царь вложил пальцы в рот и оглушительно три раза свистнул. Эй, Эй Абду, коня. О, Прометю, Абдул за конём. Подал царю поводье, помог бадьке сесть в седло. Белый конь понёс седака мглистой степью, только гул шёл под звёздами. С гиком, с при свистом скакал Емельян Иванович и выкрикивал сам не свой в встречу ветру. Будь я в чужой харе ходить, будь я Не хочу больше по свету протухлым покойникам. Живой я, живой, Москву возьму. Царь колокол, царь пушку, нате, суккины дети, пир, фиерверки, звоны по всем царствам. Я вождь ваш. А кто не уверует, башку далой. Козню всех, козню, великий крови пущу. В эту же самую ночь подле яркого костра расположились на белой кошме атаманы. Они приказали подать себе спелых арбузов, чтобы утолить жажду после жирного ужина. Их было пятеро, а в чинников, творогов, чумаков, перфильев, фидульев. А как в царицных манифестах пишут, так оно и есть. Продолжал молодцеватый видный Творогов муж красотки Стеши. По борту его нарядного чекменя с галунами тянется толстая золотая цепь к часам, на пальцах три драгоценных перстня. Максия Горшков, скобленное рыло, жив ли, нет ли, все уверял меня по первости. Это царь, это царь. А за год это мы и сами насмотрелись, какой он царь. Да и парнишка трошка пробалтывается ненили, ввязался Чумаков, заглатывая сочный кусок арбуза и прикрывая ладонью длинную бороду, чтобы не замочить. Пробалтывается парнишка, что мол царь-то ваш, не кто прочий, как мой батька, хоть может он и не царь. — А лучше царя дела вершит, — сказал Перфилев, сверкая из-под лобья на Чумакова злобными глазами. — А поди-ка ты, Перфиша, к журавлю на кочку! — крикнул Творогов. — Не он, а мы воюем! Тот же Овчинников! В цари-то мы кого хош могли поставить! — Ха! Кого хош! — сказал Перфилев, и усатое лицо его передернулось в ухмылке. Чего же вы никого хошь, а батюшку над собой поставили? Да и не ошиблись, батюшку народ любит и идёт за ним. Кто его ставил, тех нет, выплёвывая арбузные семечки проговорил Чумаков. Стало вы наготовенькой пришли. Но ну так и не рыпайтесь, строго сказал Перфилев. «Батюшка царь есть, Петр Федорович Третий!» Вскинув мужественное горбоносое лицо, воскликнул Овчинников. «И вы, казаки, не дурите!» «Полно-ка ты, Андрей Афанасьевич, лукавит-то!» Укорчиво перебил его Творогов. «Ежели и царь, так подставной!» «А уж это не наше дело», — сказал Овчинников. «А чье же?» сорвав с головы шапку и ударив её в ладонь зарал Федулев Всё общее, вот чьё, прикрикнул на него Перфилев. И казацкое, и мужиковское, и всей России, ежели хочешь знать. Помолчали. Ожирели костров, меркло. Лагерь укладывался спать. Творгов вынул золотые часы, посмотрел время, спросил: А всё ж тыки, Так царь он аль бы преблюдышь. Как же нам, брате, казаки быть-то? Ведь нас царица нато войска, как рыбу в невод к берегу подводит. Каюк нам всем. Никто не ответил. Все чувствовали себя несчастными, все покашивались на Перфилева, хмуро смотревшего на огоньки костра. Фидульев испитой и длинный, с отянутыми щеками, прищурив узкие татарского склада глаза, сказал срывающимся голосом: "Связать надо, до да поначальству представить, пока не поздно. И зрядно мы набедакурили. А вость через это милость себе найдём".